Глава 14. Едвига. Закинув ноги на стол, я смотрела в потолок. Время тянулось бесконечно. Может, ну её эту практику десяти поколений? Устроиться на нормальную работу и не изображать из себя пугало? все равно клиентов нет. Да и кто пойдет к ведьме, которая не смогла выдать замуж красивую и богатую женщину? Репутации моей конец, как и уверенности в собственных силах. «Я бесполезна!» — взвыла я и, опустив ноги, уронила голову на стол. «Какой провал!» — звякнул колокольчик, и я подскочила. Одернув хламиду, спрятала под ней длинные джинсы и с удивлением воззрилась на посетительницу. «Ирина?» — женщина быстро приблизилась и посмотрела на меня так, что сердце в желудок ухнуло. Я сглотнула и выпрямилась. Да, я не справилась, даже почти провалилась. Едва не рассказала обо всем объекту, но Ирина вовремя меня остановила. Да, она сама просила все объяснить, но так нельзя. Надо было до последнего стоять на своем. Это я и пыталась ей внушить, когда посылала к Виктору Кирилловичу, чтобы она разыграла свою заинтересованность мужчиной. Но не учла одного. Стоило этим двоим остаться наедине, как их увлекала работа, ненормальные». Не удалось вызвать ревность Алексея Альбертовича. Да и вообще, миссия завалена. Эх, я уже тогда поняла, что не видать мне денег, как своих. Своих не видать, хоть чужие возьму. В бухгалтерии мне выдали остаток заработанного за вычетом весьма щедрого аванса. И я вернулась к своей обычной жизни. Вот только все изменилось. Думаю, из-за оглушительного провала моего плана. В магии самое важное — репутация. Если она обваливается, то ведьму можно жечь. Никакие фокусы больше не срабатывают. Может сменить имя и место жительства, открыв другой магический салон и наработать новую клиентуру. Но сначала придется ответить за фиаско. Деньги. Начала было я, но женщина перебила. Да-да, я принесла остаток. Она раскрыла сумочку и, перевернув ее, вывалила на стол купюры и плюс еще столько же. «Только отворажи Алексея Альбертовича!» Я моргнула. «Что?» «Он по пятам за мной ходит!» Простонав Ирина бессильно рухнула в кресло для посетителей. Схватилась за голову. «Я к Виктору, он туда же. Я в ресторан, он за соседним столиком. Я вчера у дома своего его встретила. Стоял весь потерянный и смотрел так несчастно». Она подалась ко мне и схватила за руку. «Прекрати это!» «Зачем?» Не веря собственному счастью, заулыбалась я. «Он же твой. Бери и распишись. Сразу в свидетельстве о браке». «Я не люблю его», — сообщила она мне. «В смысле?» — теперь на стол рухнула я. «Ты же другое говорила». «Говорила», — поморщилась Ира. «Но это было до Виктора. Я...» Она покраснела и потупилась. Я влюбилась, и он тоже. Как начали над моей идеей работать, так и пошло-поехало. Она смущённо замолчала, я рассмеялась. «Ясно!» И помрачнела. «Бедный Алексей Альбертович! Это не исправить!» Испуганно возрилась на меня Ирина. «Увы!» обреченно вздохнула я, отодвигая половину денег. «Но ты можешь честно рассказать ему о своих чувствах, чтобы не питал иллюзий. Конечно, это сильный удар, но он мужчина!» Вздохнула. «Справиться? Ты права!» Ирина решительно поднялась. «Так и сделаю». Не обращая внимания на деньги, она удалилась. Я же смотрела на купюры так, словно только что продала душу за них. Да, я победила, но почему-то это ничуть не радовало.